Глава 13. Один «А что было дальше?» – спросил человек в белом свитере. «А дальше все. Конец», – ответил я. Михаила, тут я показал пальцем на неподвижного бледного Михаила, моего бывшего босса, выпустили из изолятора, и он немедленно сбежал. Сначала, видимо, отсиживался на съемных квартирах. Потом пришел в себя, сунулся на развалины нашего банка, кое-что починил и восстановил, собрал все деньги, какие только смог собрать, и ударился в бега. Покинул Москву. И вообще Россию. Обосновался на своей родине в Белоруссии. Теперь это отдельная страна. Там свои законы. «Я не о законах», — поморщился второй собеседник. Так поморщился, что стало ясно, К законам он испытывает сугубое пренебрежение. «Этот деятель, он что, никак не помог тебе деньгами? И не только не поделился своими, но и украл у тебя твои собственные? То есть ты шконку шлифовал, взяв на грудь всю вину за преступление, а он в это время собрал общие деньги и скрылся? И с тех пор никак не давал о себе знать? Много лет?» Я развел руками. «Да?» «Все равно не понял», — сказал третий участник разговора, имея такой вид, как будто он давным-давно все понял. «То есть вы, ты и он вместе сделали подпольный банк, так?» «Так». «Без лицензии, без афиши, так?» «Именно». «Это афера». Присутствующие сдали утвердительные возгласы, очень негромкие. «Потом вас поймали, и ты решил взять все на себя?» «Нет», — ответил я терпеливо и вежливо. О том, что сидеть отправлюсь именно я, было договорено почти с самого начала, еще в девяносто четвертом году, когда мы пошли в гору. Примерно через год работы мы поняли, что бизнес можно раскрутить до небывалой силы, до миллионной высоты. Есть за что побороться, понимаете?» «Да, да», — опять согласились все, кивая. «Все, кроме Михаила». Я облизнул пересохшие губы. Но в таком бизнесе нельзя обойтись без нарушения законов. Уголовных, административных, валютных, налоговых и всех остальных. Черный нал, отмывание денег и тому подобное — это про нас. Михаил как хозяин, старший, главный, как отец-основатель, Не хотел сам делать грязную работу. Искать чужие паспорта, создавать фирмы-однодневки, изготавливать поддельные бумажки — все это находилось в сфере моих прямых обязанностей. Фраза вышла канцелярская. Второй участник разговора еле заметно поморщился, шевельнув сухими крыльями маленького острова носа и бросил на меня быстрый пренебрежительный взгляд, опознав интеллигента». «Продолжай», — разрешил мне третий, имея такой вид, что и сам бы мог за меня продолжить. Я сел поудобнее и прокашлялся. В случае наезда правоохранительных органов я должен был объявить себя начальником. Все нити замыкались на мне. Посредники и клиентура получали деньги от меня. На любых очных ставках люди опознали бы именно меня — И когда очные ставки состоялись, так и вышло. По нашему плану я спокойно должен был идти на отсидку, а он — сохранить деньги и бизнес. Деньги большие. Иной шофер или врач столько не заработает и за 10 жизней. В целом беседа протекала весьма пристойно. Никто не кричал, не топал ногами. Собеседники произносили негромкие лаконичные тирады Терпеливо подождав, пока выскажется предыдущий оратор. Разговаривали в пятером. Тот, кто сразу все понял, именно он вел беседу, имел маленькое, полностью разрушенное тюрьмой тело. Из-под кожи его лица тупыми углами торчали кости. Рядом сидящий второй участник смотрелся как более согбенная и обезвоженная копия третьего. Их прокуренные и прочеференные гортани издавали скрипящие, каркающие звуки. Темные, с больными щеками лица то и дело собирались в мученические гримасы. Одежда присутствующих смотрелась нелепо. Я долго всматривался, пока не понял, в чем дело. В гардеробах моих друзей причудливо сочетались как современные вещи, так и те, что давно вышли из моды. Основной оратор, например, облачился в модные брюки 2002-го модельного года в купе с рубахой, устаревшей еще 5 лет назад. Явно эти люди покупали себе костюмы в промежутках между отсидками, каковы длились в среднем 4-5 лет. Потом из разрозненных деталей гардероба собиралось нечто приличное. Впрочем, моя собственная одежда была еще хуже. Костюм заношен, края рукавов засалились. И пиджак, и брюки болтались, как на вешалке. Отсидка в тюрьме обошлась мне в 12 килограммов живого веса, а за три года последующей жизни на воле я так и не прибавил мяса на костях. Белый свитер выглядел иначе, нежели два его друга, олицетворял собой более продвинутый, современный тип бандита. Отовсюду выпирали мускулы, красноречиво маячили коричневые, растрескавшиеся, ороговевшие костяшки кулаков, близко знакомые с боксерским мешком. В руке зажата никак не сигарета, а баночка энергетического напитка. При знакомстве два часа назад все они назвали свои имена, но я сразу выбросил их из головы. Я плохо запоминаю фамилии и цифры. Профессиональный недостаток репортера, Веселый рыцарь-чернильниц всю фактуру записывает в блокнот. Забивать себе ею голову совершенно незачем. Вдобавок весь тяжелый, нервный и длинный разговор был столь важен для меня, что еще со вчерашнего вечера, готовясь морально и физически, я погрузился в подобие прострации. Совершенно отрешился от деталей. Забыл поесть и вечером, и с утра. Волновался». Встреча с Михаилом должна была повернуть всю мою судьбу в лучшее русло. Я ждал ее три года. Я собирался полностью, без остатка, сконцентрироваться на диалоге, мобилизовать сто процентов интеллекта для доказательства своей правоты. Все три года я потратил на поиски бывшего босса, сбежавшего с моими, нашими деньгами. Босс грамотно прятался но был найден в столице Белоруссии, Минске. К тому времени он сделался крайне положительным гражданином, владельцем парикмахерского салона. Московский банкир-миллионщик теперь стал минским коафером. «И все это время он у меня воровал», — подал голос Михаил, да то ли бессловесно и уныло сидевший в углу обширного дивана. Вдруг, в два легких шага, приблизившись, человек в белом коротко размахнулся и разбил об голову моего бывшего босса сотовый телефон. Удар получился скорее символическим. Однако аппаратик развалился. Посыпались части корпуса и какие-то микросхемы. Михаил терпеливо снес насилие. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» С нажимом спросил белый свитер, игнорируя высказывание Михаила о моем воровстве. Ты знаешь, как называется то, что ты сделал, а? Или не понимаешь? Что, нечего сказать, да? Михаил не произнес ни слова. Подождите! негромко сказал второй человек с гримасой легкой досады на костистом лице. Не надо так, по-хорошему надо, по-нормальному возразил человек-свитере. «По-нормальному за такое на куски попилить мало», эмоционально высказался третий участник дискуссии. «Человек с ним работал, в тюрьму за него пошел, здоровье там оставил, все сделал. И что в ответ? Роги? А что у тебя со здоровьем?» поинтересовался белый свитер, повернувшись ко мне и смерив меня с ног до головы заинтересованным взглядом. «Не жалуюсь», — хмуро ответил я. «Скажи, как есть». «Ну, три зуба оставил, плюс сколиоз, переболел и, естественно, палочка Коха». «Естественно», — согласился обладатель костистого лица. Третий тоже кивнул, понимая, о чем речь. «Я тоже отсидел в тюрьме», — вдруг тихо заметил Михаил. Мы все четверо засмеялись. Костистый повернулся к Михаилу. «Где? В какой? Месяц в Лефортово это что, отсидел? Слышь, о чем ты, друг? Ты больше никогда никому такого не говори, Лефортова. Тоже мне тюрьма». «Кстати», — спросил третий, «а что ты там говорил насчет воровал?» «У меня есть документы», — срывающимся голосом произнес Михаил. «Из них, типа, можно понять, что Андрей...» Подворовывал. Из нашего собственного типа бизнеса. Лично для себя. Именно поэтому я ничего ему не отдал. Сбиваясь и путаясь, потея и запинаясь, мой бывший друг уже пытался рассказать здесь эту историю. Неизвестно, когда он ее придумал. Может быть, три года назад. Или, наоборот, вчера в ночь перед разговором. «Знаешь, куда надо засунуть твои документы?» — спросил человек в белом свитере. «Не будем грубиянами», — дружелюбно провозгласил Костистый. «Незачем, у нас же не разборка, в конце концов, а чисто дружеский разговор». Миша стряхнул куски пластмасса с ушей и шеи. «Андрей крал мои деньги», — упрямо повторил он. «Ладно, пусть ты прав», — произнес Костистый, — и по тону и тембру высказанного сразу стало ясно, что он человек большого терпения. «Пусть ты прав. Пусть Андрею тебя воровал. Много украл. По моим подсчетам, как раз выходит та сумма, которую я ему задолжал. То есть...» Михаил сглотнул. «Я сначала честно собирался возвратить ему его долю, но вдруг случайно выяснил, что мой человек подворовывал. По-тихому». «Все три года». «То на то и вышло», — понял третий. Михаил с надеждой задергал головой. «Да», — протянул второй. «Хорошо». Подворовывал. «Пусть. А теперь расскажи нам...» Повисла и зазвенела короткая пауза. «Пожалуйста». Вторая пауза ощутилась как почти невыносимая. «Вот что. Куда ты дел уцелевший миллион?» «У вас ведь был на двоих миллион?» «Полтора!» — ответили одновременно я и Михаил с одинаковыми горделиво-ревнивыми интонациями. Преступные люди заулыбались. «И где же теперь эти полтора миллиона? Куда ты их дел? «Потерял», — пробормотал Михаил после небольшой паузы. «Потерял?» — удивленно переспросил белый свитер. «Это как? На улице обронил, что ли?» Я вложил деньги в несколько сделок и везде, типа, в общем, миллион ушел. — Расскажи, — предложил костистый. — Да не жмись, не бойся, тут все свои. Только не обманывай. Нас обмануть непросто, мы сами такие, обманщики-преступники. Я аферы кручу. Он, кривой палец с темным ногтем протянулся к белому свитеру, «Силы отнимает у людей имущество и деньги. Бандит. А он...» Палец перешел на третьего. «Ворует. Всю жизнь. Больше ничего не делает. Ворует и сидит. Отсидит — опять ворует. Потом опять сидит. Выйдет — снова ворует. Так что не обманывай нас, дружище, хорошо?» Михаил вздохнул. Негромко, очень манерно. Я немедленно понял, что он играет. Тянет время. Впав от страха в подобие ступора, он решил, что будет терпеть тяжелый разговор до тех пор, пока он не кончится. А потом сбежит. «Шестьсот тысяч», — начал бывший друг. Я инвестировал в недвижимость, в нежилые помещения в Москве. Те, кто все делал, обещали быструю прибыль. Но потом выяснилось, что вся операция — блеф. Деньги пропали. «Все шестьсот?» — уточнил третий. «Да». «Так», — кивнул второй. «И что ты с ними сделал?» «С помещениями?» Белый свитер издал тяжкий стон, встал с кресла и принялся промеривать шагами комнату. «С людьми!» — слегка раздражаясь, сказал костистый с теми, кто тебя опрокинул, с этими афирюгами, с плохими людьми, укравшими из твоего дома твой хлеб. Что ты с ними сделал? Убил их? Порезал на куски? Закопал? Посадил в подвал на цепь?» Михаил опустил глаза. «Ничего не сделал». Молчаливый третий мрачно продул зуб. «Ясно», — кивнул костистый. «А остальное?» От миллиона отнять шестьсот останется 400 Где эти 400 «Тоже», — промямлил бывший босс, — «пропали». «Каким образом?» Михаил переменил позу и шмыгнул носом. «В Белоруссии», — почти шепотом сказал он, — «ко мне пришли люди. Я их знал много лет. И предложили купить партию типа текстиля, ткани». Обещали тут же помочь выгодно все распродать. В течение месяца или двух я предполагал, типа, удвоить деньги. И что потом? А оказалось, что товар, типа, неликвиден. На 400 тысяч долларов тебе впарили лежалые тряпки, да? Что-то вроде этого. Белый свитер перестал прохаживаться от стены к стене. Он резко приблизился и спросил. «А ты, извини, в текстиле разбираешься?» Мой бывший шеф опустил голову. «Теперь разбираюсь». «А тогда?» «Почти ничего не знал. Может быть, ты торговал им, текстилем, а? Производил? Шил из него кофточки и лифчики?» «Нет». «Зачем тогда полез в это?» «Хотел, типа, заработать». «Заработал?» — улыбнулся костистый. Бывший компаньон помотал головой. «Совершенно очевидно, что такого невероятного публичного унижения и позора он никогда не испытывал», подумал я и усилием воли отогнал жалость. Свитер еще раз вздохнул и шепотом выругался. Костистый погрозил ему пальцем и заглянул Михаилу в лицо. «И что же, друг, ты сделал с теми, кто тебя так жестоко выставил?» «Аж на 400 штук! На четыреста штук! Это же огромная сумма! Состояние! Четыреста тысяч долларов!» «После неудачи с московской недвижимостью ты, наверное, был страшно, страшно злой, да?» «И сказал себе, нет уж, хватит, теперь меня ни один гад не обведет вокруг пальца!» Костистый звонко ударил в ладоши и энергично потерыми друг от друга. «Ну, расскажи теперь, а мы послушаем, как ты жестоко наказал аферистов. Расскажи, как ты попилил их на ремешки этих сволочей. Представляю себе, что ты с ними сделал. Представляю себе, как у тебя в глазах потемнело от ярости. Что ты сделал?» «Что?» «Ничего», — прошептал Михаил. «Почему?» «Эти люди, типа, скрылись». «В милицию обращался?» «Да, конечно, неофициально, навел справки. Там узнал, что имел дело с профессиональными мошенниками. У них поддельные паспорта. Их ищет Интерпол и так далее». «А ткани?» «Ткани у меня, но они не продаются, даже по бросовой цене. Материал, типа, давно вышел из моды, и он никому не нужен. «Заложи его банку!» Посоветовал до сих пор молчавший третий. Михаил издал слабый стон. «Пробовал? Не получается. Банк приглашает эксперта, чтобы он, типа, оценил залог. А эксперт говорит, что товарчик тухлый», — закончил костистый. «Правильно?» «Да». «А теперь смотри», — вдруг повысил голос до сих пор молчавший третий. «Тому, кто украл у тебя 600 штук, ты ничего не сделал». «Простил», — басом произнес белый свитер. «Да, простил», — продолжил третий. Махнул рукой или побоялся связываться. «Проходит время, тебя снова обманули. На четыреста тысяч. И ты снова ничего не сделал. Опять простил». «Черт с вами, ребята», — сказал ты. «Отдыхайте». «И тех простил, и этих» а вот ему, Андрею, ты ничего не простил. Он на тебя работал, он за тебя сидел. Теперь ты решил, что он тебя обманывал и выкинул его на улицу, ободрал, сделал нищим. Кто ты после этого, а? Два. Неожиданно я понял что бледный вид бывшего друга и сам разговор не доставляют мне никакого удовольствия. Еще пять минут назад я ловил себя на том, что злорадно кривлю рот, а сейчас зрелище остро страдающего человека казалось мне омерзительным до предела. Бывший босс сидел вжатый в угол дивана и прятал сложенные вместе ладони между стиснутых коленей. Он выдергивал трясущиеся конечности только для того, чтобы закурить очередную сигарету. Курил одну за другой. Я тоже уничтожил за два часа целую пачку. Прочие дискутирующие, включая хозяина дома, волновались гораздо меньше и дымили не так активно. Белый свитер и вовсе не притрагивался. Лицо Михаила, некогда бледно-розовое, с обильно-плотно наросшей кожей щек, С яркими губами теперь вполне могло быть его же посмертной маской, и цвет совпадал, густо-серый, с оттенком желтизны. Свои глаза он ото всех прятал, и вообще старался хранить самообладание. Он находился среди тех, кого всю жизнь ненавидел. Смотреть на это было больно, я встал и вышел из комнаты в кухню. Преступный мир нашей страны живет очень небогато. Освободившись из тюрьмы, я сохранил некоторые знакомства в уголовной среде. Не по необходимости, а из любопытства. Проведя несколько вечеров в компании воров и бандитов, я обнаружил, с некоторым изумлением, что деньги в их карманах вводятся нечасто. «Братва реально прозебала, господа». Многие не имели и ржавой копейки. Другие, меньшинство, повзрослее и поудачливее, балансировали где-то у входа в низший средний класс. Городская квартирка, автомобиль, возможно, гараж. Автомобили, правда, отличались мощностью и комфортом, но происхождение огромных сверкающих мерсов и бумеров ни для кого не оставалось секретом. Украденные перекрашенные, с перебитыми номерами агрегатов, эти полированные брички доставляли своим обладателям больше головной боли, нежели удовольствие от эксплуатации. Некоторые бригады, помоложе, кроме коллективно раздобытого авто, не владели вообще никакой другой собственностью. Жили по нескольку человек в арендованных квартирах, развлекались водкой и видеомагнитофоном каких-либо внятных перспектив перед собой не видели. Времена настали грустные. Завооруженные ограбления давали 20 лет. Квартирные кражи усложнились. Богатые дома, оборудованные сигнализациями, стальными дверями при консьержах, перестали быть легкой добычей. А главные бизнесмены, проклятые денежные мешки, перестали искать покровительство братвы. Коммерция не желала платить за крышу. Граждане стали умны, осторожны, опытны и хорошо защищены. Дом, где я сегодня гостил и где моего бывшего друга пытались убедить в крайней неправоте, не представлял собой, конечно, какую-то бандитскую берлогу. И все же в маленькой квартире, окраина, станции метро «Теплый стан», материальный достаток присутствовал не везде – В очень скромной прихожей очень скромно висело одинокое, очень скромное пальто хозяина. Комната, где шел разговор, была обставлена скудно. Кожаные кресла, заштопанные во многих местах, смотрелись почти жалко. Подоконник загромождала батареи полупустых винных бутылок. «О чем мечтаешь?» Белый свитер, неслышно появившийся за моей спиной, не улыбнулся. «Ты бы не курил хотя бы здесь», — сказал он сукоризный. Голос звучал молодо и густо. Я выбросил только что зажженную сигарету в форточку. «Не кидай в окно», — попросил мой собеседник с еще большей укоризной. «О чем мечтаешь?» «Думаю». «А что здесь думать? Все ясно. Сейчас будем заканчивать...» «Ты считаешь, — тихо спросил я, — что он все отдаст?» Мускулистый белый человек с хрустом потянулся, широко разведя в стороны руки, как бы желая обнять разом всю суровую окружающую реальность, а потом гулко похлопал себя ладонями по широкой груди. «А куда он денется?» Его пекторалы напоминали ковши совковых лопат. От пальцев исходил почти забытый мною запах оружейной смазки. «Он всех вас обманет», — сказал я. «Он меня обманул, и вас обманет тоже. Он выкрутится. Это еще тот жук. Поверь мне, Игорь. Меня зовут Егор. Извини». «Ничего». Белый парень Егор открыл новую баночку с изображением буйвола. Осторожно отхлебнул, протянул мне... Но я отрицательно качнул головой, и он сделал второй глоток. «Ты, короче, не волнуйся», — успокоил он меня. «Мы все сделаем. Он наш, и взять с него твои деньги — это, короче, вопрос чести. Как мы будем это делать, тебе знать не надо. Твои, короче, действия сейчас такие. Сидишь дома тихо и ждешь, когда мы тебе позвоним». «Он ничего не отдаст», — повторил я. «Или сбежит». Или пойдет в милицию. «Что?» Егор беззаботно рассмеялся. «В какую милицию?» Он повернулся и пошел обратно в комнату, громко зовя. «Слышь, братва!» «Чего?» «Андрей сказал, что наш друг Миша пойдет в милицию!» До меня донесся всеобщий веселый смех. Воспользовавшись одиночеством, я тут же вытащил новую сигарету. «Ты что, хочешь пожаловаться на нас в милицию?» — послышалось из комнаты. «Нет», — очень тихо ответил Михаил. «Слава богу, а то ведь выйдет чисто комедия». Тот же скрипучий голос снова весело дрогнул. «Сначала ты накрутил афер всяких, потом вместо себя заставил страдать парня за эти же аферы, потом этого парня обокрал. А теперь побежишь в милицию?» «Комедия? Реально говорю!» Слово «комедия» произносилось через акцентированное «о», что придало сказанному дополнительный юмор. Я опять услышал громкие смешки и сам против своей воли улыбнулся. Тут в проеме двери снова обозначилась мощная фигура. Пришлось поспешно раздавить сигарету в пепельнице, а самую пепельницу опорожнить в мусорное ведро. В ведре, кроме множества окурков, лежали свежие картофельные очистки и полоски целлофана от сосисок. Люди жили здесь скромно. Я с досадой подумал, что опытный Михаил понимает это так же, как я. В небогатой квартире обитают небогатые жильцы. Доходы их невысоки, а значит, и настоящего успеха в жизни они не имеют. Может быть, и с ним, Михаилом, «Они не смогут совладать». «Чего ты тут забился?» Добродушно спросил свитер. «Думаю», — сказал я. «Домой, не думай, сто рублей не деньги. Чем вообще занимаешься?» «Ничем», — признался я. «А как живешь? На что?» «Так», — уклончиво ответил я. «Взял в долг у старого приятеля. С этих денег кормлю семью. Иногда кто-нибудь из друзей подкинет пару сотен». «Да?» — белый свитер заинтересованно поднял брови. «А мне там, у твоих друзей, никто пару сотен не подкинет?» Я понял это как шутку. «Вряд ли. Все они мои должники». «Так у тебя и помимо Михаила есть должники?» «Пол Москвы», — честно сказал я. «Да. В день, когда меня взяли, из офиса в неразберихе исчезло около двухсот тысяч». «Долларов?» «Естественно. Деньги взяли и спрятали у себя случайные люди. Технический персонал, сотрудники. Ты им предъявил?» «Конечно. А они?» «Все как один признались, что денег давно нет. Потрачены, израсходованы, вложены в какие-то коммерческие проекты, сделки, операции, бизнесы, и везде давно крах. А ты?» «Сказал, отдавайте, как хотите». «Отдают? Понемногу». Культурист задумался. «Это хорошо», — ответил он. «Но все равно, короче, там можно предъявить. Отдельно. За то, что взяли чужое и пользовались, а в итоге еще и схавали все до последней копейки. Ведь было так, правильно? Пока ты сидел, они пользовались, а потом все потеряли». «Да они должны были тебе сразу все на стол положить, всю сумму в тех же купюрах. Чужая ценность случайно попала к тебе в руки. Храни ее и сразу верни при первой возможности, а тем более большие деньги». «Да», — кивнул я. «Они взяли чужое и все истратили на себя. Только один человек, единственный, сделал в точности так, как ты говоришь». Только один человек положил на стол передо мной пачку и сказал «Это твое в сохранности. Забирай. Только один человек. Кто такой?» «Жена». Огромный бандит уважительно помолчал. «Тогда», — произнес он после паузы, «тебе реально повезло по жизни, братан». Он с большой симпатией взял меня за плечи, легко поднял, Мои подошвы полностью оторвались от пола, и тут же бережный быстро опустил. «А деньги будут», — отвечаю. «Пойдем прощаться». «Если надо с кого-то что-то где-то получить, обращайся всегда. Хоп!» «Хоп!» — кивнул я грустно. Михаила они отпустили, дав ему на сбор денег две недели. На десятый день к вечеру я дождался. Мне позвонили. Рассказали кратко, что сразу из страшной квартиры мой бывший друг, бывший босс и компаньон Михаил отправился в милицию. Там заявил, что попал в лапы к вымогателям. Спасся от преступников только чудом. Банду немедленно арестовали. Но поскольку никаких улик, подтверждающих факт вымогательства, не нашли, откуда бы им взяться, то злодеев сразу выпустили. Мой бывший друг и босс исчез бесследно. Таков был конец этой азиатской истории. Если когда-нибудь кто-нибудь спросит меня о том моменте жизни, когда я испытывал наибольшее восхищение, я расскажу, что однажды мне была явлена ослепительная прелесть человеческой подлости. И я увидел, что на свете нет ничего прекраснее, нежели подлость, «Откровенная и беспримесная».